Глава сорок шестая. Если все пойдет нормально, они улетят в Манаус послезавтра, в воскресенье, в полдень. Так Кулюси остается время подготовиться к поездке, а главное хотя бы немножко побыть с Жюльеттой. Прежде чем уехать из Парижа три часа назад, она взяла мобильник Шарко, ее телефон совсем разрядился, и позвонила матери. Предупредить, что будет дома где-то в районе половины пятого. Часы показывали без четверти пять Она прекрасно понимала, что занятия давно закончились Но, тем не менее, припарковалась на бульваре в И со всех ног помчалась к школьному зданию Конечно же, ворота оказались заперты до понедельника А родители с детьми давно ушли Впереди выходные Она постояла, глядя на безнадежно пустой школьный двор Ладно, ничего Люсии нравилась эта школа Она с удовольствием проводила бы тут долгие часы, вспоминая собственное детство. И сейчас разглядывала асфальтированную площадку даже с какой-то радостью. А теперь надо было поторопиться. Она добралась до дома и впервые за много месяцев почувствовала, как счастливо видеть эти привычные стены из кирпича, лица студентов, обитавших поблизости. Неужели из-за Шарко? Из-за ночи любви, из-за признаний, которые они шептали друг другу. Неужели потому, что она оказалась способна любить? Все еще способна. Любить и думать, что далеко не все потеряно. Войдя в квартиру, она увидела мать, сидящую на диване перед включенным телевизором. Как обычно, повсюду, даже на полу валялись игрушки, куклы, тетрадки с заданиями на каникулы. «Все в двойном количестве. Здесь пахло детством, смехом, радостью». Люси поздоровалась с Кларком, который всю ее вылезал, потом поспешила к дивану, поцеловала мать в щеку. «Привет, мама». «Привет, Люси». Они обменялись несколько натянутыми улыбками. «Сейчас вернусь. Пойду гляну, сама знаешь на кого», — сказала Люси. Мари заметила в руках у дочери пакет с подарком, настольной игрой-модница. Сердце Люси билось так, словно хотела выпрыгнуть из груди. Она бросилась к детской, распахнула дверь. Жульетта сидела на кровати, окружённая мишками и другими мягкими игрушками, и спокойно нанизывала на длинную нейлоновую нитку разноцветные бусинки. По полу были рассыпаны, наверное, сотни таких бусинок. Когда девочка подняла глаза, посмотрела на мать и улыбнулась, Люси почувствовала, что сердце подступило куда-то к горлу. Какая чудесная у ее девочки улыбка! А просиявшая дочка подбежала к ней и, заставив пригнуться, надела на шею бусы. «Вот, сначала тебе, а потом сделаю для Клары». Они обнялись, тесно прижались друг к другу, теперь их сердца бились в унисон. «Как мне тебя не хватало!» — вздохнула Люси и отдала Жюльетте подарок. «Ты сможешь сделать куклам самое модное платье. Тебе нравится?» Девочка кивнула. «Еще как! И Клари тоже понравится! Я подожду, пока открывать, ладно?» «Ладно, моя птичка!» Люси заметила в углу комнаты мобильник, который купила дочери. Встала, подошла к нему, взяла в руки, посмотрела на экранчик. Ты не прослушала ни одного сообщения из тех, что я тебе оставляла. Почему?» Жульетта, которая вернулась к нанизыванию бусинок на нитку, пожала плечами. «Бабуля не показала мне, как надо слушать сообщения. Наверное, она не хотела, чтобы телефон разговаривал. Мне так показалось. Она вообще ненавидит такие штуки и злится на них». Люси подмигнула дочери. «Бабуля иногда ведет себя, как старушка» дочка подмигнула ей в ответ они снова обнялись и стали разговаривать обо всем о школе об учительницах о новых подружках о Жульетте столько надо было рассказать, и она рассказывала с таким пылом, что они не заметили как в комнату вошла мари энебель серьезная даже пожалуй суровая прости что прерываю ваш разговор, но мне надо сказать тебе важное. «Сегодня утром сюда приходил один полицейский, приезжий из Парижа. Ты не считаешь, что пора объяснить, что происходит?» Люси обернулась, нахмурилась. Потом, улыбнувшись, Жульетта сказала. «Сейчас вернусь к тебе, дорогая. А ты сделаешь для меня еще бусики?» Вышла из детской и плотно закрыла за собой дверь. Мать и дочь вернулись в гостиную. «Что еще за полицейский?» — тихо спросила Люси. — Как его зовут? Зачем он приходил? — Сказал, что он Бертран Маньян, что приехал из Парижа поговорить и задал мне кучу вопросов о Франке Шарко и о тебе. О том, что было в прошлом году. Люси вспомнила. Шарко называл такое имя. — Маньян, бывший начальник Франка Шарко. — Но зачем он все-таки приезжал? — Понятия не имею. Ничего конкретного не сказал, только спрашивал и спрашивал. — И что, ты все ему рассказала? О наших отношениях и о том, что случилось после? — А ты как думаешь? Это же полицейский, причем довольно настырный и язвительный. Самое интересное, что ему хотелось знать все не только о вас, но и о Кларе и о Жульетте, об их отношениях с Шарко. — О девочках? «Господи, что за бред? А он один приезжал?» «Один», — Мари покусала губы. «Франк Шарко вернулся в твою жизнь, да?» «Каким образом?» «Да как вообще такое возможно?» «У нас все так непросто». «Разве ты не догадываешься, что я не пожалею времени на то, чтобы тебя выслушать?» «Ты это знаешь, но после четырех дней отсутствия...» Едва войдя в квартиру, отправляешься в детскую и закрываешься там. А мне ни слова. Но я же имею право хоть немножко побыть с дочерью, правда? Лиси разволновалась. Она принялась вынимать вещи из сумки, параллельно обдумывая, что происходит. Маньян не поленился приехать сюда из Парижа. Пришел к ней один. Что это? Расследование, параллельное основному? Что ему надо? Откуда вдруг этот интерес к ее двойняшкам? Что от нее скрывает Шарко? Немного успокоившись, она пошла на кухню, взяла из холодильника банку Кока-Колы. Ладно, она обсудит эту историю с комиссаром в самолете. А сейчас, пока Жульетта так увлеченно нанизывает бусины, надо поговорить с матерью и обрисовать ей положение хотя бы в общих чертах. Лизи забралась в кресло с ногами и стала рассказывать не скрывая ни того, что их с Франком самодеятельное расследование поглотило ее целиком, ни того, что чувствует себя обязанной пройти настолько далеко, насколько сможет. Мари слушала, и лицо ее менялось. Заметно было, что иногда ей хочется закричать, заплакать, надавать дочери пощечин за безрассудство, за битву, которую та ведет вслепую. А когда Люси сообщила, что послезавтра снова отбывает, еле сдержалась, чтобы не взорваться. «Ну и куда же опять?» — зло спросила Мари. «В какую дыру на этот раз?» «В Амазонию». Мари вскочила, закрыла лицо руками. «Боже мой! Ты сумасшедшая! Ты совершенно ненормальная!» Люси постаралась ее успокоить, насколько могла. Я же буду там не одна. Со мной летит Франк, и мы купили тур, так что летим с группой, с туроператором. И вообще, знаешь, это вполне заурядный маршрут. Я заказала электронный билет, наверное, уведомление уже в моей почте. Франк все прекрасно организовал, он это умеет. С ним я буду в полной безопасности. Прилетим в Манаус, съездим встретиться с одним антропологом и вернемся назад. И все. «И все? Ты хоть понимаешь, что говоришь?» Алиси стиснула зубы. «Да, прекрасно понимаю, что говорю. Можешь психовать, можешь кричать, но ты не помешаешь мне уехать. Никто не может мне помешать». Мари заглянула в глаза дочери. «Никто? Даже твоя дочурка, которая ждет тебя в соседней комнате. Даже ради нее ты не останешься?» Люси уставилась в пол и ответила печально. «Прости, мама. Тебе... тебе придется повозиться с Жюльетой еще несколько дней». Мария вздохнула, руки у нее дрожали, силы покинули ее, и она дала волю чувствам. Расплакалась. Слезы потекли по ее щекам, и слова, которые она так долго таила внутри, вырвались наружу сами собой. «Посидеть с Джульеттой. «Ты что, еще не поняла, что я уже год не с Джульеттой вожусь, а только с тобой? Что только тебя одну пытаюсь защитить от, от твоих же собственных фантазий?» Лиси удивленно посмотрела на мать. «Что ты такое говоришь?» Мари долго молчала, стараясь взять себя в руки. «Я хочу сказать, — наконец произнесла она, — Что в мозгах у тебя каша, и что я не знаю, хорошо это для тебя или плохо. Ну ладно, может действительно тебе действительно надо полететь на край света, чтобы наконец самой все прояснить. Может быть, в конце концов именно там ты излечишься. Излечишься? От чего это я должна излечиться, черт возьми! Мариня, отвечая, отправилась за сумкой и уличными туфлями, которые стояли у входной двери. «Делай, что хочешь. Я сейчас соберу кое-какие вещи, которые давно пора отнести домой, и пойду. Вернусь к твоему отъезду, чтобы попрощаться с тобой и пожить с твоей... <связывая> с твоей собакой». Она разрыдалась бы, но не могла себе этого позволить, и в конце концов совладала с собой. Прошла в свою комнату и принялась складывать вещи в сумку на колесиках. Алиси долго стояла у закрытой двери детской и вздыхала. Там снова пиликал этот чертов мобильник. Сколько можно? Наверное, он пиликает до бесконечности, пока кто-нибудь не прочтет сообщение. Она открыла дверь, подошла к кровати и взяла в руки мобильник. Не прослушав, удалила все сообщения. Подняла с пола нераспакованную игру модница, которая лежала рядом со школьным ранцем и кучей новеньких товаров, коробкой с разноцветными бусинами, самокатом, купленным к Рождеству, с платьями в прозрачных чехлах, на которых еще болтались этикетки с ценами. В этой комнате не было ребенка, как и во всей квартире.